В то время как добропорядочные граждане Тайного города прилагают массу усилий, частенько в ущерб своему комфорту, чтобы не дать челам повода для подозрений, наши дорогие люды продемонстрировали пример вопиющей безответственности и безалаберности. Мелкая ссора, возникшая во время празднования дня рождения барона Ратамира, привела к крупному столкновению на Триумфальной площади, в ходе которого пьяные маринские дружинники при поддержке соколов Мечислава избили объединенный отряд измайловцев и перовцев, сожгли несколько машин, И доколик перепугали человских полицейских. Но самое интересное произошло на знаменитом курорте Коста-Флебусьер, куда помирившиеся гуляки отправились продолжать веселье. Игротком. Муниципальный жилой дом. Москва. Улица Крылатские холмы. 24 сентября. Воскресенье. 22.18. Московские дожди непредсказуемы.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 Удивляющие постановки в купе с высококлассными диджеями, умеющими завести любую публику, обеспечивали ящерицеприток посетителей и в будни, и по выходным. Однако находились среди любителей поразвлечься и те, кто искал средь шумного бала возможность уединиться, скоротать вечерок в приятной компании, поговорить, не отвлекаясь на поющих, орущих и танцующих артистов. Отпускать таких клиентов к конкурентам птицей не желал,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 и предпринимал все возможные меры предосторожности. Он всегда менял голос с помощью нехитрого заклинания, так и не согласился на личную встречу с Хваном и каждый раз звонил с нового мобильника, причем телефоны были оформлены на челов, не имеющих отношения к тайному городу. В начале сотрудничества Кин ради интереса проверил пару номеров. Впрочем, Хвана подобные меры не настораживали. Хочет прятаться, пусть прячется. Дело предстояло пустяковое, — Адрес не изменился? — Нет. Как и предполагалось, на месте будут двое. — Приеду через двадцать пять минут. Хван сунул телефон в карман и посмотрел на друзей. — Ребята, прошу извинить, нужно отлучиться. Четырёх руки, понимающие, закивали головами. Бизнес есть бизнес. — Ты вернёшься? — капризно поинтересовалась блондинка. — Через полтора часа. «Давно приехал. Только что». «Почему не позвонил?» Не рискнул. Профессор Лужный встретил гостя в халате. Мурза вытащил его из постели. Но не возмутился, знал, что если приехал так поздно, значит надо. Значит, по-другому не мог. Рудольф Васильевич спокойно поздоровался и сразу же направился на кухню, готовить чай и бутерброды. Однако сейчас, услышав ответ Сергея, а главное, увидев, что Мурзин беспокойно поглядывает в окно, Старик понял, что произошло нечто неординарное. «Где ребята?» Кхм. «Я один вернулся», — откашившись, ответил Мурза и тоскливо посмотрел на профессора. Развивать мысль не требовалось. Лужный понял, что имеет в виду гость. Сжал кулак так, что вздулись вены под старческой кожей. Помолчал и глухо спросил. «Уверен?» «На все сто». «А клад?» «Добрались?» «Почти». У профессора заходили жилваки. серёжа что случилось?» «Все пошло наперекосяк, Рудольф Васильевич». «Да случилось что? На вас напали?» Мурза отрешенно посмотрел на Лужного. Потер лоб и буркнул. «Лад, мы вытащили, но... Но стоило нам это очень дорого». «Перестань говорить загадками! У вас была карта!» «Карта дрень, ерунда!» Чтобы клад взять, ее оказалось мало. Что значит дрянь? На ней место было указано с точностью до нескольких футов. Там не футах мерить надо было. В галонах крови. Сергей передернул плечами. Вы меня простите, Рудольф Васильевич, я соображаю сейчас не очень. Я... я сутки на нервах. Я бы не пришел к вам, но не знаю, кому еще идти. Мы такое натворили, мы... Он замолчал и уставился в окно. «Господин Мурзин!» — в голосе Лужного звякнул офицерский металл. «Потрудитесь справиться с истерикой и доложить по форме!» Сергей улыбнулся и взялся за чашку. Сделал большой глоток, качнул головой. «Извините, Рудольф Васильевич, я постараюсь». «Другое дело, Сережа!» — прежним тоном произнес старик. «А теперь рассказывай». «Но начать разговор придется вам, Рудольф Васильевич». — твердо ответил Мурзин. — Я хочу знать, откуда у вас появилась карта. — Я ведь говорил. — Повторите еще раз. — жестко оборвал старика Сергей. — И постарайтесь не забыть ни одной детали. Лужный понял, что Мурза не отступит, и мрачно спросил. — Это важно? — Важно, потому что с этой паспудной карты все и началось.